Лёгкое поведение это наименьший недостаток женщин, известных своим лёгким поведением. Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных. Копии хороши лишь тогда, когда не открывают нам смешные стороны дурных оригиналов. В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые они претендуют. Порой человек так же мало похож на себя, как и на других. Иные люди только потому и влюбляются, что они наслышаны о любви. Люди охотно молчат, если счастья не побуждает их говорить. Люди скорее согласятся себя чернить, нежели молчать о себе. Одна из причин того, что умные и приятные собеседники так редки, заключается в обыкновении большинства людей отвечать не на чужие суждения, а на собственные мысли. Тот, кто похитрее и пообходительнее, пытается изобразить на своём лице внимание, но его глаза и весь облик выдают отсутствие интереса к тому, что говорит другой, и нетерпеливое желание вернуться к тому, что намерен сказать он сам. Мало кто понимает, что такое старание угодить себе плохой способ угодить другому или убедить его, и что только умея слушать и отвечать, можно быть хорошим собеседником. умный человек нередко попадал бы в затруднительные положения не будь кругом дураков